показался мистер Стик. Выйдя из подземелья, он осмотрелся вокруг и обнаружил, что чемодана исчез. От изумления у него отвисла челюсть. Чемодана, как не бывало. Наклоняясь к входу в подземелье, он прокричал: "Эй, Клара, чемодана-то нет?" Мистер Стик как раз поднималась по лестнице. За ней следовали Ванючка и Эдгард. Она вышла наверх и стала оглядываться. "Исчез?" сказала она крайне удивлённая. "И впрямь исчез. Куда ж он подевался?" "Именно это я хотел бы узнать", сказал мистер Стик. "Мы оставили его всего на пару минут, и он исчез? Он что, убежал, как все прочие вещи?" Послушай меня. Здесь на острове кто-то есть, сказал мистер Стик. И я выясню, кто это. Пистолет при тебе? Конечно, сказал мистер Стик, хлопнув себя по поясу. А ты возьми палку потолще, и штучку возьмём с собой. Я буду не я, если мы не сцапаем того, кто тут ломает нам наши планы. Жорж бесшумно вылезла из-под куста и побежала предупредить друзей. Прежде чем спуститься по верёвке в пещеру, она прикрыла отверстие ветками ежевики. Потом спустилась и рассказала обо всём, что произошло. Жульян тем временем пытался открыть чемодан, но замки не поддавались. Он поднял голову и посмотрел на Жорж. Девочка, ещё запыхавшись, заканчивала свой рассказ. Мы здесь будем в безопасности. Разве кто не нароком провалится в дыру, сказала он. Теперь сидите тихо, и ты, Тими, не смей рычать. Некоторое время ничего не было слышно. Потом где-то в отдалении раздался лай Ванючки. "Внимание", сказал Джулиан. Они приближаются. Стик опять забрались на утёс, они тщательно осматривали каждый куст. Подойдя к большому кусту можжевельника, за которым дети часто прятались, они увидели, что трава там примята. Здесь кто-то побывал, сказал мистер Стик. Не спрятались ли они внутри этого куста? Он такой огромный и густой, что там можно уместить целую армию. Сейчас я попробую продраться внутрь него. А ты, Клара, постой с моим пистолетом. Пока родители занимались поисками, Эдгард пошёл побродить по утёсу. Он понимал, что нет таких дураков, который вздумали бы жить внутри колючего можжевелового куста. Он сделал несколько шагов, и о, ужас! Вдруг почувствовал, что проваливается. Его ноги оказались в какой-то дыре. Он едва успел уцепиться за колючие ветки, но это его не спасло. Он падал всё ниже, ниже, ниже и наконец хлоп! Он провалился через отверстие в кровли пещеры. Удивленные ребята, вытаращив глаза, смотрели, как Эдгар хлопнулся на пол, усыпанный мягким песком. Тимми вмиг набросился на своего врага с устрашающим рычанием, но Джордж вовремя его оттащила. Анимев от неожиданности и страха, Эдгар с закрытыми глазами лежал на полу и стонал. Ребята смотрели то на него, то друг на друга. Они были ошеломлены и несколько минут не могли сообразить, что сказать, что делать. Тимми свирепо рычал, так свирепо, что Эдгар, перепугавшись, открыл глаза. С величайшим изумлением и ужасом он оглядел стоящих вокруг него четверых ребят и их собаку. Он раскрыл было рот, чтобы позвать на помощь, но широкая ладонь Джулиана вмиг легла на его губы. Только